«Антонов, ты что моему отцу наговорил?» Федоров вбежала ко мне в коморку, когда я только зашел за кувалдой. Захлопнула дверь, и теперь мы стояли, чуть ли не прижимаясь друг к другу. Настолько здесь было тесно. «Оу, Валерия Александровна?» Улыбаюсь я. «Как-то вы очень неожиданно появились». «Антонов!» — шипела она сквозь зубы. «Даже не вздумай сейчас ерничать! Кто тебя просил рассказывать о том, что я курю?» «Да как-то случайно вышло» чешу затылок между делом проскочила а это разве так важно еще как важно мы род целителей антонов и такие вещи у нас жестко пресекаются какой ужас качаю головой вы же взрослая и самодостаточная и такой контроль ну извините не знал что у вас все так устроено развожу руками да и вообще что еще за свидание отец сказал что это часть сделки вот такое мое условие улыбаюсь И мы уже обо всем договорились. Так что, Валерия Александровна, придется исполнять. Вы же слушаете отца, так и здесь послушайтесь. Какой же ты? О, кстати, до меня только сейчас дошло. Почему вы Валерия Александровна, а ваш отец ни разу не Александр? Валериян, кажется, или Валентин? Василий!» Вздыхает девушка. А об этом на свидании расскажу Антонов. Она делает кавычки пальцами на слове свидание. Так что бери этот агрегат в руки, кивает на кувалду. И дальше занимайся своей ерундой, пока я работать буду. Фыркает Федорова и выходит из коморки. Между прочим, эта ерунда помогла вчера кое-кого завалить. Выхожу в коридор и вижу, как сбоку от двери стоит лисицына. Ее подбородок трясется, а глаза грустные грустные. Да что ж она вечно не вовремя рядом оказывается. Анна Игоревна, здравствуйте. Делаю поклон. «Влад!» — тоненьким голоском произносит она. «Просто скажи мне, я и правда настолько никчемная? «Эй!» — подхожу ближе. «Да ну ты брось! С чего вообще такие мысли?» «Меня избегаешь, а с этой медичкой длинноногой постоянно уединяешься. Так бы и сказал, что я тебе не нравлюсь, а о том дне ты жалеешь». «Так, ни о чем я не жалею. И не никчемная ты!» «Отговорки!» Театрально махнула рукой Лисицына и отвернулась. Да я серьезно и... Ай, к чёрту. Не буду я сейчас оправдываться, лучше сделать шаг посерьезнее. Прямо сегодня поеду к тебе. Завтра же выходной? Выходной. Отдохнем наконец, вместе, выпьем и посмотрим фильм. Как давно и планировали. Правда? Правда. Киваю. Так что, как окончатся пары, жди меня на парковке. Поедем на моей машине к тебе. На лице Анны просияла улыбка. Давно так надо было сделать? А то я со своими делами совсем о наших совместных планах позабыл. все таки Лисицина первая девушка, да и вообще первый нормальный человек, с которым я познакомился при переселении. Хотя бы за это следует ее ценить. Ну и за симпатичная личико с отличной фигурой, в том числе. Так, чем это вы тут опять занимаетесь? Из ниоткуда возникла Дятлова. Господи, да вы все будто сговорились. Выжидаете подходящего момента, а потом вылезаете как черт из табакерки. «Ой, Ольга Анатольевна!» Хмурюсь на женщину. «Вы бы лучше и дальше насекомых ловили, чем нас донимали!» Не выдержал я. «Что?» Я говорю, «пора мне!» Улыбаюсь и ухожу, подмигнув напоследок Лисицыной. Та тоже успела слинять, пока Дятлова отходила от шока. После завершения занятий еще оставалось часа полтора, пока Анна закончит работать. Их я, естественно, потратил на тренировку. Поэтому в итоге освободились мы примерно в одно время. Я встретил девушку на парковке и, оглянувшись, не обнаружив поблизости Дятлову, посадил Анну в свой большой черный фургон. Под музыку с радио мы доехали до ее дома. К себе звать не хотел, потому что там, что удивительно из-за размеров поместья, нас могли побеспокоить, а у Листицыной нет. И заскочив в магазин за вином и закусками, поднялись на третий этаж. Здесь было все так же тесновато, но очень уютно, а главное чисто и тихо, без вечно снующих туда-сюда родственников. И пока Анна под звуки готовки пропадала на кухне, я ждал ее в гостиной. От скуки начал разглядывать интерьер, вещи, которые девушка у себя хранила. Не знаю, какой черт меня дернул, но я зачем-то заглянул в один из ящиков небольшой прикроватной тумбочки. И там я кое-что обнаружил. Ничем не примечательный альбом для рисования с разноцветными карандашами и ручками. Открыв альбом, на первой же странице увидел бабочку. «Розовую бабочку, подозрительно сильно похожую на ту, что я видел на Серпуховой, и владельцы кирпичного завода в виде татуировки».